39. -й. Шерлок Холмс и лохнесское чудовище. Дэвид Рафал, Шерлок Холмс и ужас Лайм Реджиса. Глава 13. Казалось, воздух вокруг графа находится в постоянном движении, завихряясь и составляя части его тела. Оно, в свою очередь, выглядело почти эфемерным. Словно все молекулы его тела постоянно меняли места, то уплотняясь, то снова рассредоточиваясь. Повисла длинная пауза. Мы молча смотрели на неожиданного гостя, а он внимательно разглядывал нас. Мы находились в присутствии бесспорного зла. Это чувствовалось почти физически. Суть графа Орлана была вполне очевидной. Думаю, даже если бы мы не обсуждали его природу заранее, мы все равно заподозрили бы неладное. Наконец, он обернулся к миссис Якобс и экстравагантно поклонился. «Благодарю вас за сердечный прием в вашем доме!» Он говорил с легким акцентом. При поклоне граф слегка коснулся ее волос, обнажив шею, и сладострастно улыбнулся. Мы с Якобсом разом встали, и мой друг заговорил. «Сэр, прошу вас!» В мгновение ока Орлана переместился на пару ярдов вперед и оказался между нами, уставившись в глаза Якобсу своим пронзительным особым взглядом. — Не беспокойтесь, доктор, мои потребности удовлетворены на данный момент! Услышав это, Якобс побледнел. Он прошел к жене и тихо сказал ей что-то. Сара с явной неохотой покинула комнату, и мы остались наедине с графом. На лице незваного гостя застыло сложное выражение, смесь триумфа и сосредоточенности. Он словно говорил этим «Я одержу победу, и вы не сможете помешать мне». Вы просто горстка беспомощных голубцов. И вновь я невольно подумал, можно ли поразить это зло. Холмс не раз повторял мне фразу, которую теперь произнес граф Орлана. «Вы правильно думаете, поразить меня вы!» Не сможете, вы даже вообразить не можете, против чего вы встаете. Он говорил это, глядя мне в глаза, и слова его казались облаком ледяных игл, вылетающих изо рта. Меня зовут Шерлок Холмс, не дрогнув, заявил мой друг джентльмен к которому вы столь выразительно обращаетесь, э, доктор Уатсон. Прошу, садитесь, граф. Благодарю. Предпочитаю стоять. Бросил в ответ граф. Как пожелаете, кивнул Холмс. Мы опустились на прежние места, и я подумал о нелепости всей этой ситуации. Мы вели себя так, словно предстояла светская беседа, а перед нами находилось нечто нечеловеческое. По словам Холмса и согласно непосредственному впечатлению, существо, способное безжалостно убивать и похищать души людей, выбирая жертвы по своей воле. Первым заговорил Холмс. «Чем мы можем быть полезны для вас? Какова цель вашего визита?» «У меня к вам простая просьба, мистер Шерлок Холмс. Как я уже сказал вашему другу, доктору Уотсону, не пытайтесь помешать моим планам и не вставайте у меня на пути». Боюсь, я не могу дать вам таких гарантий. Убежден, что это относится и к намерениям моих друзей. Мы согласно кивнули, поддерживая Холмса, и наш гость окинул нас злобным взглядом. — Мистер Холмс! — медленно произнес граф. Возможно, вас удивит, но я знаю, кто вы. Вы заноза. Но если вы станете настаивать на своем, результат будет вполне предсказуемым. Очень рекомендую вам хорошенько обдумать свои дальнейшие поступки. Полагаю. «Наше представление о перспективах значительно различаются, уверен, вы и сами это видите. Сегодня вы уже вмешались в мои планы, вы вообразили, что умнее меня, однако». Это единственная победа, которую вы можете отнести на свой счет. Больше я вам не позволю вставать. У меня на пути. Вы еще не знаете, с кем имеете дело. Холмс указал на книгу, лежавшую на столе. Напротив... Полагаю, мы очень ясно представляем, с кем столкнулись и как с вами надо обращаться. Все это волшебные сказки, не более того, мистер Холмс. И не думайте, что можете остановить меня способами, в которые... Верит крестьяне моей страны. На протяжении столетий многие пытались уничтожить меня. Как видите, я цел. «Столетий?» — недоверчиво воскликнул я. «Да, доктор Ватсон, столетий!» Я родился в благородной семье в отдаленном районе Трансильвании в 1384 году. Вы хотите, чтобы я поверил в то, что вам пятьсот лет от роду по виду не скажешь? Так и есть». Кровь, которую я пью, сохраняет меня в неизменном виде. Я и вправду бессмертен по сравнению со мной и такими, как я, вы. Ничто! И признайтесь, разве... «Сами вы не мечтаете о вечной жизни, доктор!» Граф обращался прямо ко мне. Холмс опередил меня с ответом. Я даже рот открыть не успел. Вероятно, он опасался, что мой ответ окажется слишком рискованным. «Что за вечная жизнь?» Существовать в качестве источника страха и страдания В виде сгустка мрака Нет, мистер Холмс, я представляю собой высшую силу Безграничную и свободную Я не раз... «Пересекал континент и видел его историю, а порой творил ее по мере того, как росла моя собственная империя», — гордо заявил он. «И что же удалось вам создать за пятьсот лет? Где ваша империя? В границах Дорсета?» Маленького города на побережье не слишком велика ваша империя, не так ли, граф? И сила, о которой вы говорите, вовсе не высшая и уж точно не безграничная. Вы связаны с законами природы, боитесь простых, Того дневного света силы солнца, способный уничтожить вас, — говорил Холмс, на мой взгляд, провоцируя нашего противника. Еще одна сказка, в которую вам хочется верить, поскольку правду понять гораздо сложнее. Все это, мистер Холмс, байки для слепых отчаянных голубцов. «Очевидно, я принадлежу к их числу, граф», — спокойно ответил Холмс. «Ненадолго, уверяю вас, если будете следовать нынешним курсом, ваша бессмысленная жизнь скоро закончится. Вероятно, тогда И только тогда вы сможете оценить всю правоту моих слов. Может, и так и моя жизнь лишена смысла. Я и сам нередко думаю об этом. Но поверьте, граф, ваше уничтожение станет кульминацией моих дел. После чего я смогу с чувством выполненного долга уйти на покой. Покой, <свят> мистер Холмс, нет, это не для вас. Ваша искренность, ваше проклятие. Я с наслаждением уничтожу вас. Обещаю вам скорую смерть, мистер. — Холмс. — Подобные обещания мне давали не раз граф Орлана. — И, как видите, я уцелел, — заявил Холмс, возвращая мрачному гостю его собственные слова. Граф обернулся к нам с Якобсом вам есть что терять, джентльмены? Спросите себя. Вы действительно хотите умереть таким образом? Смертью глупцов в результате дурацкой ошибки? Что ты меня Я был бы рад пожертвовать жизнью ради того, чтобы уничтожить вас и весь ваш нечистый род за это зло, — заявил я. Если моя смерть помогла бы покончить с вами, — это была бы смерть героя, а не глупца. Вы и вправду глупец! — — прошипел он. — Доктор Якобс, вы хотите оставить семью без опеки, лишить детей отца, а жену супруга? Понятно, что слова графа рассердили Якобса. — Оставьте мою семью в покое! — воскликнул он. — И прежде, чем Холмс или я, Успели остановить его, Сделал шаг навстречу графу. Тот выбросил руку вперед, Едва коснулся моего друга и якобса, Со страшной силой отбросил его к дальней стене. Я рванулся к нему на помощь, Поскольку он рухнул, как мешок. Он сильно ушибся, но ничего страшного. С ним не случилось. Ну что же, граф, доктор Якобс был чрезмерно любезен, позволив вам войти в его семейный дом. Но теперь прошу вас удалиться. Доктор предпочитает принимать живых гостей. Холодно? И твердо сказал Холмс, «В «Последний раз предупреждаю вас, если вы осмелитесь преследовать меня, это я вас найду, а не вы меня. Молитесь своему богу, джентльмены, пока еще можете» потому что время ваше уходит. Спасибо за ваше своевременное предупреждение. К сожалению, мы не всегда можем соблюдать осторожность, а кроме того я должен предостеречь вас. Отлично, мистер Холмс! Я дам вам шанс высказаться. Есть обычай предоставлять последнее слово осужденному на смерть. Я намерен уничтожить вас, и если это означает, что ваша душа будет вечно гореть в адском огне, поверьте. «Я не буду сожалеть об этом. Спокойной ночи!» Граф рассмеялся, запрокинув голову. Демонические раскаты хохота эхом прокатились по комнате. «До следующей встречи, джентльмены!» Он запахнулся в плащ и ушел. Якобс с трудом поднялся на ноги и тут же, опустился на стул. «Боже мой, Холмс, что это за тварь?» «Именно та, которую мы ожидали увидеть, доктор Якобс». «Но как нам с ним справиться?» «Кажется, все преимущества на его стороне». «Несмотря на то, Что граф твердил, будто все известные нам методы уничтожения вампиров — волшебные сказки, я подозреваю, не все так безнадежно. — О чем вы, Холмс? — спросил я. — Разве вы не смотрели ему в глаза, джентльмены? — Может, и нет так как он чаще обращался ко мне, но я определенно заметил в его глазах страх. Страх? Конечно, нет, Холмс. Почему такое существо должно нас бояться? Потому что он верит, что мы способны — Покончить с ним, — заявил Холмс. — В таком случае почему он просто не убил нас сегодня вечером? Мы не вооружены, не смогли бы оказать ему сопротивление. Он избавился бы от нас моментально. Вероятно, даже графу приходится быть осмотрительней. Нежелательное внимание к нашей коллективной гибели могло пробудить окружающих всерьез взяться за поиски причины, и наш ночной знакомец мог утратить ореол тайны. Но все же он не настолько осмотрителен, Заметил я, он ведь оставил изуродованное тело на песке на всеобщее обозрение. Я не уверен, но это могло служить неким предупреждением или угрозой. Мне остается сомневаться, что в будущем Он все же собирается покончить с нами. Я невольно содрогнулся при этой мысли. Бесспорно, на этот счет можно быть уверенным. Могу предположить, что он воспринимает город как собственную территорию, а мы для него досадная помеха. — И какой же план действий, мистер Холмс? — Прежде всего, я должен сказать, что граф справедливо отметил, что вам обоим есть что терять. Я посвятил всю жизнь борьбе со злом во всех его проявлениях и формах, но не могу просить вас присоединиться ко мне в этом предприятии на кону и жизнь, и сами души. Мой дорогой друг, я не оставлю вас наедине с таким противником. Мы лицом к лицу сталкивались со многими опасностями, и если это окажется для нас последней, Я предпочту погибнуть рядом с Холмсом, — ответил я. Холмс был явно тронут моими простыми словами. «Благодарю вас, Ватсон, благодарю, старина!» Якобс встал и взволнованно зашагал туда-сюда по комнате. «Как вы полагаете?» — А что случится, если мы потерпим поражение в попытке уничтожить эту тварь? — спросил он. — Определенно последуют новые смерти, и это будет продолжаться, пока он не решит сменить место. Вероятно, он двинется в путь чтобы дальше распространять свою заразу. В таком случае, мистер Холмс, я с вами. Если мы будем действовать втроем, шансы на победу возрастут. Благодарю вас, доктор Якобс. Я Понимаю, что для вас это непростое решение. Сердечно ответил Холмс, пожимая руку моему давнему другу и коллеге. Три мушкетера!» — пошутил я. Товарищи мои обернулись в некотором недоумении. Один за всех и все. За одного напомнил я. — Вы правы, Ватсон, кивнул мне Холмс. Голова 14. Несмотря на нашу бравую беседу, вечер закончился на сумрачной ноте. Все понимали, что мы беремся за гигантскую и почти непосильную задачу. Этот вампир существовал уже пять сотен лет, если верить его словам, а особых оснований сомневаться у нас не было. Бесспорно, за эти века богобоязненные люди не раз предпринимали попытки избавить мир от такого чудовищного зла, но они потерпели неудачу. Теперь пришел наш черед покончить с этой тварью или быть уничтоженными. Каким будет мир, если мы потерпим поражение? Я едва притронулся к великолепному завтраку, приготовленному для нас Беатрис. Я обещал Холмсу, что не стану рассказывать ей о нашем деле. Вероятно, она недоумевала, что со мной случилось. Должно быть, она заметила мое волнение. Я чувствовал себя так, словно не до конца пережил ночные кошмары, и они преследуют меня наяву не рассеиваясь с лучами солнца разговор то и дело прервался и я с ужасом думал что этот совместный завтрак может оказаться для нас последним этим утром холмс намеревался пойти со мной и с доктором Якобсом к элизабет хилл Мы надеялись, что меры предосторожности, рекомендованные Холмсом, удержали графа подальше от девушки, и ей стало лучше. Эту мысль я высказал, когда хозяйка вышла из комнаты. А вы уверены, Холмс, что наша защита в доме несчастной девушки сработала? Да, друг мой, доказательством того служит вчерашний неожиданный визит графа. Не сумев пойти в комнату миссис Хилл, он захотел взглянуть, кто вмешался в его планы. Дай бог, чтобы вы оказались правы. Мы закончили завтрак в молчании. Так много хотелось сказать, но все осталось невыговоренным. Когда Якобс сразу после девяти постучал в дверь, мы были уже готовы. Утро выдалось теплое, но хмурое. Мы шли вдоль реки, и я невольно задумался о противоречии между красотой вокруг и уродством зла, воплощенного в создании явившимся к нам накануне вечером. Возможно, красота сосуществует с уродством так же, как добро в этом мире соседствует со злом. Еще подъем на один из холмов Лайма, и мы оказались в верхней части Хайлейна и свернули на дорогу, которая вела нас вниз, к особняку Хеннингтонов. Ватсон, это и есть Сильвер Лодж? Спросил Холмс, указывая на дом впереди. Да. А можно отсюда увидеть окна комнаты? Элизабет. Да, Холмс. На верхнем этаже, вон там, видите французские окна и балкон. Бегом! — крикнул Холмс. — Быстрее! — Что случилось? — Посмотрите на те французские окна. Они открыты! — яростно выкрикнул Холмс. Он бросился вперед, и мы поспешили следом, но догнать его не могли. Меня переполняли плохие предчувствия относительно того, что нас там ждет, и в то же время я Отчаянно надеялся, что ситуация объяснится каким-нибудь невидимым образом. Когда мы добрались до дома, Холмс уже был внутри и оживленно разговаривал с миссис Хеннингтон. Она подняла глаза как раз в тот момент, когда я входил в холл. Их переполняли слезы. Доктор Уатсон, случилось нечто ужасное. Моя племянница исчезла, — простонала она. — Исчезла? Но как? — Вы написали мне, доктор, как обезопасить ее на ночь. Но все было напрасно. Вы ошиблись. — Я... Я приношу... «Искренние сожаления, миссис Хеннингтон!» «Ваших извинений недостаточно, доктор! Я хочу, чтобы моя племянница вернулась невредимой!» — проговорила она сквозь рыдание. «Миссис Хеннингтон, записку, подписанную доктором Уатсоном, на самом деле составил я!» Добрый доктор лишь поставил свое имя под моими предписаниями. Если кого-то и следует обвинять в случившейся катастрофе, так это меня. Не понимаю, что означала ваша записка, но я тщательно выполнила все, что было в ней указано, а теперь... Голос ее оборвался. По лицу покатились слезы. — Можете ли вы, миссис Хеннингтон, рассказать нам, что произошло? — мягко спросил Холмс. — Я попытаюсь. Бодуин, моя доверенная домоправительница, вызвалась посидеть с Элизабет всю ночь. Она помогала мне выполнить все предписания из вашей странной записки. Я настояла на том, чтобы меня разбудили рано утром, дабы я сама убедилась, что ночь прошла спокойно и Элизабет в порядке. Боден послушно явилась будить меня. Она сказала, что Элизабет всю ночь крепко спала, дыхание у нее ровное, и ничего не случилось. Я поблагодарила Бодуин и отпустила ее отдохнуть и выспаться. — В котором часу это было, миссис Хэнингтон? Постарайтесь сказать как можно точнее. — Очень рано. Я не могу назвать точный час, но солнце еще не взошло. Спасибо. А что дальше? Я легла спать с облегчением и проснулась вновь уже после восьми. Сразу же пошла в комнату Элизабет и обнаружила, что окна открыты настежь. А племянница исчезла. О, боже мой, что с ней сталось? — И что вы сделали после этого? — спросил Холмс. — Я подняла Болден. Она была в полном смятении. Я послала ее за сержантом Квиком. — Уатсон... — Якобс, прошу вас оставаться с миссис Хэнингтон, пока я осмотрю комнату, Элизабет. — Конечно, ее комната. Не беспокойтесь, я найду. Он кивнул и стремительно стал подниматься по лестнице. Всего несколько мгновений спустя Боуден привела сержанта Квика и констебля Стрита. Верная служанка немедленно заняла место рядом с госпожой. — Что привело вас сюда, доктор Ватсон? — поинтересовался Квик. — Ватсон пришел со мной, Квик. — Миссис Хеннингтон попросила нас обоих посетить сегодня утром Элизабет, — ответил Якобс. — Понятно, доктор Якобс. — Когда вы в последний раз видели Элизабет? — Вчера утром. — И каково было ее состояние? — Она была очень больна. — Но это ведь... «Ничего не значит. Ей могло полегчать, и она решила прогуляться и подышать свежим воздухом», — пожал плечами Квик. «Не думаю, что это вероятно, сержант», — вмешался я. «Эта девушка тяжело больна, и столь внезапное и радикальное исцеление...» которое вы предполагаете попросту невозможно я ценю ваши медицинские познания доктор скептически и свысока бросил он квик и стрит спросили у миссис хеннингтон могут ли они пройти в комнату Элизабет, чтобы осмотреть ее она согласно кивнула и они пригласили нас с Якобсом сопровождать их. Мы плотной группой двинулись вверх по лестнице. Я уже предвкушал их удивление при встрече с Шерлоком Холмсом. Когда мы вошли, Холмс ничком лежал на ковре прямо перед французскими окнами. Он проигнорировал наше появление и Продолжил тщательный осмотр, изучая все поверхности с помощью лупы. Казалось, ничто не может ускользнуть от его острого взгляда. Он, безусловно, был самым дотошным и самым наблюдательным человеком, которого я встречал в жизни. Лишь после изрядной паузы он заметил нас, в том числе и местных полицейских. — Доброе утро! — сказал он, убирая лупу в карман. — Означает ли ваш приход и визит инспектора Баделли? Да, — ответил Стрит, — он вскоре будет здесь, так как остановился на ночлег в Приморской панораме в пансионе. «Могу ли я спросить, что вы здесь делаете, сэр?» Обратился к нему Квик официальным тоном. «Всего лишь сопровождаю двух врачей, которые собирались навести визит больной. Мне не раз говорили, насколько полезны физические упражнения». «Вы заметили в этой комнате нечто особенное, что могло бы объяснить исчезновение молодой леди?» любопытству Стрит. «Увы, совсем немного. Обстановка не дала мне никаких ключей». «Никаких ключей, мистер Холмс!» — раздался внезапно голос инспектора, как раз подоспевшего к нам. — Несомненно, у вас есть теория или ценные соображения, которыми вы с нами поделитесь. — А, инспектор Боделли... Как приятно видеть, что столь ранний час ничуть не ослабил ваше остроумие. В самом деле, мистер Холмс, мне показалось, что вы говорили, обстановка не дала никаких ключей. Но вы же не заметили очевидного. Окна открываются изнутри, Я ясно вижу, что девушка сама, возможно, по договоренности с кем-то покинула комнату. Кто сегодня может поручиться за поведением молодых особ? Зачем? Ей понадобилось открывать окна, откуда нет простого спуска на землю, если она могла. — Беспрепятственно выйти через парадную дверь, — спросил Холмс. — Это была уловка, вот так-то, мистер детектив, чтобы мы подумали о похищении, а не о чем-то другом. Она не хотела, чтобы остальные знали, что она покинула дом По доброй воле. Я заинтригован, инспектор. Прошу, объясните мне, что же творилось в голове у девушки, если она решила, что мы вообразим похищение с балкона, забыв про три этажа до земли. Холмс и явно насмехался над инспектором. «Вы придаете слишком большое значение мелким деталям, мистер Холмс. Мой вам совет. Сосредоточьтесь на очевидном, а в данном случае вы упускаете из виду именно явное. А теперь, простите, я должен расспросить хозяйку дома». Он стремительно покинул комнату. Полицейские поспешили следом, и все они громко протопали по ступенькам вниз. «Этот человек невыносим, Холмс. Почему вы позволяете ему говорить подобным образом?» «У меня нет ни прав, ни полномочий, дорогой мой». А потом я нахожу все это забавным. — Так что же здесь произошло? — поинтересовался я, довольный, что можно наконец заговорить без оглядки на посторонних. — Я был глупцом. Вот что произошло. Я думал, что сумел отпугнуть графа, но ошибся. Мне следовало находиться здесь ночью, защитить девушку, а не подвергать ее жизнь опасности. — Вы уверены, что это был граф? — уточнил я. — Да, Уотсон. Отпечаток его ботинка на ковре вполне красноречив. Такое же я заметил у стены гавани на песке. «А насколько прав Бодели, утверждая, что окна были открыты изнутри?» «Он прав», — коротко ответил Холмс. «Вы думаете, Элизабет открыла их, потому что нуждалась в свежем воздухе, а граф выжидал и воспользовался этим шансом?» «Вот в этом я сомневаюсь, друг мой» подозреваю, что он обладает способностью гипнотизировать своих жертв, вынуждая их открывать окна и совершать другие поступки, вопреки их собственной воле. Холмс, но она ведь может быть уже мертва. Однако мы все равно должны что-то сделать для несчастной. Мне было бы Горько думать о ее судьбе. Я до конца дней не прощу себе, Что оставил ее ночью одну. Надеюсь, у нас еще остается время для ее спасения. — Что дает вам основание так думать, мистер Холмс? — спросил Якобс. — В книге которую мы читали вчера, говорится, что между первым контактом жертвы с вампиром и смертью э, проходит семь дней. Если я правильно понял из рассказа Уатсона после вашего первого визита, вам пояснили, что Элизабет была больной уже три дня. Сегодня четвертый. Вот почему я верю, что время на нашей стороне. Тем не менее, мы должны учитывать, что девушка могла заболеть раньше, и это осталось незамеченным окружающими. Я решился высказать такое предположение, опираясь на свой врачебный опыт. Этого нельзя исключать, но все же. Я предпочитаю исходить из фактов. Разве нам не надо продумать план по ее поиску? Я испытывал растущее нетерпение из-за того, что мы стоим и ведем разговоры, в то время как бедняжка находится в руках злодея. Задача не из легких, уверяю вас. Обернувшись к Якобсу, он спросил, что вы можете рассказать о Хайменер, доктор, в частности, о вспомогательных строениях. — Там немного хозяйственных построек. — Есть конюшни. — Это большое поместье, занимающее много акров, — ответил Якобс. — Ходят слухи о подземных туннелях связывающих главный дом со старинным особняком на Колвей-Лейн. Если верить графу, а в данном случае джентльмена, я склонен ему верить, ему удалось просуществовать пятьсот лет, не выходя на свет. Очевидно, отыскать его укрытие неимоверно трудно. В особенности на такой обширной территории он умеет прятаться. А тот слуга, с которым я имел неприятную беседу, нельзя ли заставить его привести нас к графу Арлану и к девушке? Отличный вопрос, Ватсон. Но, боюсь, такой план обречен на провал. Во-первых, этому человеку могли и не доверить сведений о местонахождении укрытия. Во-вторых, гипнотические способности хозяина могут лишить этого человека собственной боли, и он не способен. Рассказать даже о том, что ему известно. — Но как же девушка Холмс? — воскликнул я. — Будем надеяться, что пока она в безопасности. Однако существует вероятность, что даже отыскав укрытие графа, мы не обнаружим там девушку. Тем не менее, Холмс, вампир, вынужден спать в течение дня, а его смертный помощник бодрствует, и он может навредить девушке. Уверяю вас, он настоящий негодяй. Нет, Уотсон, он наверняка смертельно боится разгневать графа ослушанием так что не представляет опасности для Элизабет. «И что же нам делать?» — спросил Якобс. «Полагаю, доктор, вам следует отправиться в свой кабинет, а мы с Уатсоном постараемся провести этот день как можно более обычным образом, но прошу вас» шести часам присоединиться к нам в пансионе миссис Хайдлер. Нам надо будет провести военный совет, прежде чем приступить к неизбежным действиям. Затем необходимо пораньше лечь спать, так как придется подняться задолго до рассвета. Следуя совету Холмса, мы распрощались с Якобсом, и он пошел принимать пациентов. У подножия лестницы нас ждал несносный инспектор. — А, мистер Холмс, пока вы там тратили время попусту, ситуация немного прояснилась. Я готов задержать негодяя, хотя... И остается один неясный вопрос, но он не имеет прямого отношения к делу. — И что же за вопрос, инспектор? — поинтересовался Холмс. — Собственно, я намеревался задать его доктору, раз уж он тоже здесь. — Хорошо, инспектор, слушаю вас, — с достоинством произнес я. У меня тут записка, которую вы прислали, миссис Хэннингтон. Очень странная записка. Не объясните ли вы мне, что все это означает? Я с мольбой взглянул mm -hmm. на Холмса. Все объясняется очень просто, Боделли. Ватсон отличается чрезвычайной скромностью, и ему будет крайне неприятно рассказывать все самому. Так что я возьму на себя смелость, мой друг занимается передовыми методами лечения некоторых заболеваний, при которых используют необычные средства. Холмс, в который раз демонстрировал безграничную фантазию. Я кивнул, подтверждая его слова. Да, все дело в построении позитивного мышления, инспектор. Благодарю вас, джентльмены. Физиономия у инспектора была весьма кислая. А кто же тот негодяй? которого вы собираетесь немедленно арестовать. Как бы между делом полюбопытствовал Холмс. Приятно указать вам, что простое решение было у вас под носом, а вы его пропустили, похититель. Хотя я настаиваю, что девушка покинула дом с ним вполне добровольно, «Никто иной, как юноша, которого вы отправили доставить записку доктора Уватсона в этот дом, некий Натаниэль Хайдлер, местный житель», — заявил инспектор с видом триумфатора. «Но это совершенно абсурдно!» — воскликнул я. «Не соглашусь с вами, доктор. Миссис Хеннингтон рассказала мне, что он много раз приходил сюда и пытался победаться с юной Элизабет. Хозяйка каждый раз прогоняла его, и потому он решился на крайние меры. Он воспользовался шансом, когда... «Вы направили его в дом с посланием, я убежден, что он вложил в конверт зашифрованную записку для девушки, а миссис Хеннингтон оставил ее по недосмотру на столе в холле». «Гениальное озарение, инспектор! И что же случилось дальше?» Вероятно, в какой-то момент Болден заснула, и Элизабет пробралась вниз, прочитала послание, дождалась, пока Болден уйдет в свою комнату, открыла французские окна, чтобы подать сигнал молодому человеку, а затем покинула дом через парадную дверь. А как? Вы объясните тот факт, что она узнала о существовании зашифрованного послания. Неужели еще раньше юноша прислал ей шифровку с сообщением, что она должна ждать следующее тайное письмо с инструкциями? Нет, нет, инспектор, что что вашей версии не сходятся концы с концами. Вы опять цепляетесь за мелкие и незначительные детали, в то время как у меня отличные факты, прекрасно объясняющие суть дела, мистер Холмс, энергично воскликнул он. Вы должны признать, что старая добрая полицейская эффективность даст вам сто очков вперед. Если я когда-нибудь решусь потягаться со старой доброй полицейской эффективностью, с радостью признаю свое поражение, если таковое случится. Но до тех пор инспектор Бадели. Вот что я вам скажу. Все ваши так называемые факты глубоко не верны. Но в данный момент я хотел бы понять лишь одно. Как вам удалось добраться до нынешнего чина при условии, что вы начисто лишены здравого смысла? Бадели побагровел от ярости, пробормотал нечто нечлено раздельное и пулей бросился прочь, так что я не смог удержаться от смеха. Однако затем я увидел, что сквозь окна на меня со слезами на глазах смотрит миссис Хэнингтон. «Прежде чем мы уйдем, Ватсон, я должен переговорить с доброй леди». Вздохнул Холмс и направился к ней. «Миссис Хеннингтон, я намерен вернуть вашу племянницу домой целый и невредимый завтра утром. Если вы хотите, чтобы мне это удалось, прошу, не обсуждайте дело ни с кем больше, включая...» — Вы знаете, где она? — У меня есть серьезные основания предполагать это, но нет прямых доказательств, поэтому прошу вас, пока просто поверьте мне, — серьезно произнес Холмс, глядя ей прямо в глаза. Я доверилась вам один раз, и теперь моя племянница исчезла. — Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но прошу положиться на меня еще раз, миссис Хэннингтон. — А что с этим Хайдлером? Он ведь наверняка во всем замешан, Миссис Хэннингтон явно сердилась. Он. «Не имеет к исчезновению Элизабет никакого отношения. Он влюблен в вашу племянницу, и вы напрасно обвинили его. Я убежден, что он замечательный молодой человек», — спокойно возразил Холмс. «Хорошо. Если вы сдержите свое...» обещание и вернете мне Элизабет, я больше не скажу о нем ничего дурного, но пока мне остается лишь слепо довериться вашему слову мистер Холмс, что вы не даете мне никаких доказательств своей правоты, Впрочем, что мне остается теперь? кроме веры, Глава 15. Неужели сегодня мы ничего больше не можем сделать для миссис Хилл? Спросил я. Мне совсем не по нутру бездеятельность, в то время как невинная девушка остается в смертельной опасности? Поверьте мне, дорогой мой, в данный момент ей ничто не угрожает. Но, боюсь, я наблёк гнев миссис Хайдлер на нас обоих, одновременно поставив под удар ваш намечающийся роман с доброй леди. — Помилуйте, Холмс, нет никакого романа, — запротестовал я Уатсон. Моя наблюдательность несравненна, а способности к дедукции отточены многолетней тренировкой, так что я способен сделать выводы, как бы горячо вы не возражали. «Думаете, что хотите, Холмс?» Вздохнул я. «Возможно, между нами...» и зародились нежные чувства. Я совершенно очарован, Беатрис, но прежде должен убедиться, что она поощряет подобное внимание с моей стороны, и что она нравится мне не просто из-за сходства с моей дорогой Мэри, друг мой. нет. Никаких сомнений, что она приветствует ваше внимание. А вот насчет ваших собственных чувств, увы, сказать ничего не могу. мягко ответил Холмс. Должен признаться, я страдаю от ощущения вины, когда испытываю волнение и нежность по отношению к Беатрис. Прошло не так уж много времени с тех пор, как одна Мэри занимала все мое сознание. Я уверен, мой дорогой друг, что миссис Уатсон пожелала бы вам продолжения жизни и новой любви, поскольку знала точно, что ваши чувства к ней никогда не угаснут. Думаю, вам есть, что предложить будущей жене. Возможно, так оно и есть, Холмс, возможно. Благодарю за ваши добрые слова, но я не могу позволить себе размышлять о будущем, пока не завершится это мрачное дело. Прогноз Холмса. В отношении того, как встретит нас миссис Хайдлер, вполне оправдался. Беатрис стояла в гостиной, скрестив руки на груди, и вид у нее был суровый и непреклонный. — Джентльмены, я вынуждена просить вас немедленно покинуть мой дом! — Беатрис, — начал было я, — нет, Джон. Не говорите больше ни слова, мне и так все это чрезвычайно тяжело. Я только что вернулась из полиции. Они задержали моего Натаниэля по ложному обвинению. Я происхожу из благородной семьи, у нас никогда не было проблем с полицией, и Натаниэль вырос богобоязненным и честным юношей. Однако всего два дня, как вы прибыли, и он подвергся опасности мистер Холмс. И все из-за злополучной записки, которую вы двое поручили ему доставить. А теперь он арестован. Я... Не допущу, чтобы происходило подобное. Миссис Хайдлер, не стоит обвинять в чем-либо доктора Уотсона. Послание было исключительно моей инициативой, а добрый доктор лишь согласился подписать его по моей просьбе. Я один. «Несу ответственность за несчастье, обрушившееся на вас, и даю слово исправить ситуацию». Но она продолжала так, словно не слышала ни слова из сказанного Холмсом. И за вашей записки Натаниэль теперь находится в камере, словно преступник. Разве вы не понимаете?» Голос задрожал от сдерживаемых слез. — Он вся моя жизнь. Я не позволю, чтобы кто-то или что-то встало между нами. Прошу вас, джентльмены, соберите свои вещи и немедленно уходите! Если бы в этот момент... Внезапно не появился на пороге сам молодой человек. Вероятно, через несколько минут мы оказались бы на улице. «Нет, мама, они не должны уходить!» — воскликнул Натаниэль. «Я умоляю вас остаться!» «Натаниэль!» Миссис Хайдлер бросилась навстречу сыну и заключила его в объятия. Ты свободен? Тебя отпустили? Да, я сумел убедить полицейских, что не имею никакого отношения к исчезновению Элизабет, ответил Натаниэль. Миссис Хайдлер так крепко сжимала его в объятиях, будто цеплялась за последнюю нить, связывающую ее с жизнью. — Мистер Холмс, вы обещали мне, что она будет в безопасности, — произнес тем временем юноша. И я был уверен, что так и будет. Я просчитался, и я виноват в этом, Натаниэль, — произнес Холмс. — И где она теперь? Кто ее похитил? — Я думаю, что знаю, где она. Клянусь! что сделаю все возможное, чтобы завтра утром она вернулась к своей тетушке. Завтра? Завтра! Но почему вы не действуете прямо сейчас? Обстоятельства таковы, что в данный момент я могу лишь просить всех вас довериться мне и набраться терпения. «Если я сообщу вам нечто более конкретное, я подвергну опасности вашу жизнь, и тогда у вашей матери появятся веские основания обвинить меня в злом умысле». «Простите, но мы пойдем и соберем вещи». «Нет, мистер Холмс», — твердо заявила миссис Хайдлер И вы, и Джон можете остаться. Я не понимаю, что здесь происходит, но чувствую, что вы нужны в данный момент Натаниэлю и всему Лайму. Миссис Хайдлер как бы самонадеянно и высокопарно это не звучало, «Но, думаю, мы в самом деле нужны сейчас Лайму», — серьезно произнес Холмс. «Не помню в точности, как мы с Холмсом провели остаток дня. Около шести к нам присоединился Якобс. Мы разговаривали, прогуливались, ужинали, но каждый раз я не мог избавиться от ощущения, что это... Последний ужин, последняя прогулка, последний разговор в нашей жизни. Я всегда доверял способности Холмса нанести поражение противнику. Вновь и вновь я убеждался в справедливости таких ожиданий. Даже в самых безвыходных ситуациях я полагался на его решение. Но в столкновении со столь странным врагом, лишенным самой человеческой природы, в душу мою закрадывались тревожные сомнения насчет радикальной возможности уничтожить это существо. Когда Якобс постучал в дверь в шесть часов, мне показалось, что это предзнаменование наших похорон. В гостиную вошла Беатрис. — Мистер Холмс, вам некоторое время назад доставили пакет, но со всеми этими волнениями я совершенно забыла о нем. — Благодарю вас, миссис Хайдлер. Пакет был совсем маленьким, и внутри оказалась блестящая Серебряная пуля. Симпатично, не так ли, Уотсон? Изготовлено по моему заказу. Подойдет к вашему револьверу. Берегите ее, дружище. У вас есть план, мистер Холмс, спросил Якобс, который без сомнения сильно тревожился за свою семью. — Как вам известно, я убежден, что пока девушка находится в безопасности, по крайней мере, на день или два, так что действовать нам нужно сегодня ночью, а точнее, непосредственно перед рассветом, — ответил Холмс. — И как вы намерены действовать, — поинтересовался я. Полагаю, нам надо войти в Хаймэнер примерно за час до рассвета. Будем надеяться, что граф постарается именно в это время скрыться от наступления дня, и мы сможем последовать за ним к тайному месту его отдыха. Там должна находиться и девушка. Попасть туда будет не просто, Холмс. Нам не удастся избежать шума. Слуга графа, а, возможно, и Роузи, и сам Орлана будут на стороже. Они ведь наверняка ждут нашего вторжения. Вы правы, Уотсон. Нам предстоит преодолеть немалые трудности, но другого пути у нас нет. Холмс промолчал, а потом добавил, «Нам надо правильно вооружиться». «Как именно?» — уточнил я. «Граф боится нас. Это первый шаг к его гибели». «Или к нашей, Холмс», — заметил я. «Это так, дорогой мой друг. Или к нашей. Якобс решительно встал. «Если ничего другого вы нам не сообщите, мистер Холмс, я пока вернусь к семье. Я очень дорожу своими близкими только ради них и принимаю участие в этом предприятии. Конечно, вы можете возвращаться». Встретимся здесь за час с четвертью до рассвета. До Хай Мэнер от нас недалеко. Что сказать, сэрри, мистер Холмс? Вам беднее, насколько следует делиться с ней нашими планами, доктор Якобс. Хорошо, в таком случае желаю вам обоим отдохнуть. — Доброй ночи и вам, доктор Якобс. Оденьтесь во все темное и не забудьте надеть распятие. Какие же мысли обуревали моего давнего друга, когда он собирался провести бесценные часы с семьей, с милой Сарой и чудесными мальчиками Артуром и Сесилом. Не думаете ли вы, Холмс, что Орлана предполагает, что мы вот-вот явимся в поместье, а потому переберется на новую кормовую территорию? Надеюсь, что нет, Ватсон. Напротив, его ожидание, что мы нагрянем в поместье, заставляет его Приготовиться и лично встретите нас там. Значит, столкновение неизбежно? Да, дорогой мой друг, когда я говорил, что мы последуем за ним до укрытия, боюсь, это было желаемым, но маловероятным вариантом. Честно говоря, У меня нет четкого плана сражения с этим дьяволом, но игра стоит свеч. В этом нет сомнений. Не могу не согласиться с вами, Холмс, но мы просто обязаны предпринять попытку избавить мир от такого монстра. Я лишь надеюсь, что победа Не будет стоить нам жизни. Даже если мы выйдем победителями, А шансов у нас не так уж много, Нас ждет серьезное испытание. А что мы будем делать сейчас? Проведем вечер в тишине и размышлениях. Впрочем, я хотел бы прогуляться по пляжу и собрать деревянный плавник, выброшенный на берег, который заметил ранее. Плавник? Да. Думаю, мне удастся найти подходящий кусок для того, Чтобы изготовить кол. Разве серебряной пули нам недостаточно? Увы, Ватсон, — Нам придется уничтожить не только графа. Роузи? Вот именно друг мой Роузи. Если. У вас нет возражений, Холмс, я пораньше пойду спать. Не могу сказать, что с нетерпением жду предутренних часов, но если я не отдохну, пользы от меня не будет. Уотсон, от вас всегда огромная польза. Надеюсь, так и будет впредь. Тепло, — сказал Холмс. Бравада этих слов не укрылась от меня. Я улыбнулся и сердечно пожелал Холмсу доброй ночи. Потом нашел Беатрис и сказал ей кое-что важное. Я пообещал, что постараюсь благополучно вернуться, а она в ответ попросила меня быть осторожней. Поднимаясь по лестнице, я старался сохранить воспоминания о ее нежном объятии, чтобы с этим чувством погрузиться в сон. Когда я проснулся, было еще темно, и меня охватила внезапная тревога. Увижу ли я еще один рассвет?